Глава 4. В салоне такси было тепло. Приятно пахло хвойным освежителем, играла тихая музыка. Водитель смотрел на дорогу и не обращал на нас внимания. «Выкладывай, что за гадалка?» — пристала я к Ирочке. «О, у неё вся московская элита жизненные советы берёт», — мне мама рассказала. «А она откуда узнала? Разве у твоей мамы есть подруги из богачей?» Вопрос прозвучал грубо, и я почувствовала, как щекам стало жарко. Вот идиотка, совсем бестактная стала. Лирочка, поздний ребёнок. Её родители пенсионеры, которых вежливо попросили оставить работу. А они так полагались на милость родного завода, что даже не подумали соломку постелить. Не накопили денег, не приобрели ещё одну специальность. чтобы на старости безбедно жить и помочь единственной и ненаглядной доченьке поступить в престижный вуз. В результате Ирочка, которая жила и горе не знала, после увольнения родителей осталась практически ни с чем. Мама девушки постоянно повторяла, вздыхая: "Воспитание ребёнка это любовь и твёрдость характера родителей, чтобы не идти на поводу у капризов дитятки, а в нашей семье только любовь". Вот теперь Инна Григорьевна, мама Ирочки, Работает приходящий няней, а в выходные дни моет квартиры. Отец сторожит по ночам в небольшой магазин. Девушку, которая не напрягала мозги учебой, устроили через маминых богатых клиентов в редакцию глянцевого журнала. И даже появилась надежда, что ее ждет успех. Видимо, родители не знали, что человеку без специального образования не видать престижного места и хорошей зарплаты даже здесь. «Ты что?» Ирочка хлопнула ресницами, нисколько не обидевшись на мою бестактность, и горячо зашептала мне на ухо. «Мама в эти выходные мыла квартиру Светланы Задворской. Представляешь, вот актриса с барского плеча и дала ей адресок». Я тронула водителя за плечо. «Поворачивайте. Мне нужно...» Я назвала свою улицу, тем более, что мы как раз были недалеко от моего спального района. «Ты чего, Виолетта? Поехали!» «Ира, ты понимаешь, во сколько тебе визит обойдется?» Если эту предсказательницу навещает такая знаменитость, как Светлана Задворская, там крутятся немыслимые бабки. Водитель, не сворачивайте, взвизгнула Ирочка, заметив, что таксист перестроился в другой ряд. Мы едем дальше. Девушки, вы уж определитесь, куда вам. Вита, у меня не только адресок есть, но и льготный талончик. Я же говорю, что с Барского плеча досталось. Ладно, поехали. Нехотя согласилась я. Такси остановилось у старинного особняка, пропетляв по узким переулкам и дворикам ещё несколько минут. Эти купеческие постройки притаились в уголках Москвы как исторические достопримечательности. Обычно в таких местах местная власть открывает маленькие музеи, бутики, лавки сувениров, но здесь был жилой дом. Мы вышли и с удивлением огляделись. Проход во двор перекрывали высокие металлические ворота. освещённые одним единственным фонарём, в лучах света кружились снежинки. Я невольно залюбовалась ими. В этом тихом уголке, казалось, время остановилось. Зима не желала уступать место весне, хотя март уже приближался к концу. Ирочка присмотрелась и увидела кнопку звонка. Но как только она нажала на неё, моё состояние резко изменилось. В усилившемся снегопаде растворилась красота старинной улицы. Мокрые лепёшки летели в глаза, опускались на лицо, и я раздражённо смахивала их пальцами. Я даже не понимала, что со мной творится. В груди, как снежный ком, нарастала тревога. Пришлось вздохнуть несколько раз, чтобы унять непонятно откуда взявшуюся панику. Я не понимала, чего боюсь. Да, страшно было узнать своё будущее, но ещё ужаснее заглянуть в прошлое. Я вас слушаю, прозвучал молодой звонкий голос, совсем не похожий в моём представлении на голос гадалки. Мы пришли на сеанс. Что-то щёлкнуло, и ворота начали разъезжаться. Вот так просто, без охраны и без консьержа, мы с Ириночкой переглянулись. А вдруг пришли воры? Неужели не боится? Камера, там. Ира показала глазами на угол дома. Действительно, «Хозяйка салона наверняка нас хорошенько разглядела, прежде чем пустить во двор». Ворота распахнулись, и как только мы вошли, стали закрываться. Я дернулась назад. Ира перехватила меня за пальцы, но не удержала, только сняла перчатку. «Пусти. Я хочу уйти. Не могу даже шагу сделать. Нехорошо мне», — взмолилась я. Мне действительно стало плохо. Из-за желудка рвалась тошнота. Голова внезапно закружилась. Я не могла пошевелить ватными ногами. Они словно приросли к земле, колени подрагивали. Уже поздно, смотри. Я оглянулась. Створки ворот плотно соединились, отрезав путь к отступлению. Мы подошли к подъезду. Удивительно, но он был не заперт. Уже через секунду мы оказались в тёмном коридорчике, поднялись по лестнице на второй этаж. Не успели оглядеться, как дверь распахнулась, и на пороге квартиры нас встретил юный красавчик. На голове парня красовался разноцветный, как радуга, гребень. Я икнула от неожиданности, а Ирочка открыла рот. Ирокез, кажется, вышел из моды. И зачем эта причёска? успела подумать я, как парень окинул нас оценивающим взглядом и пропустил в прихожую. "Раздевайтесь", сказал он и показал рукой на зеркальный шкаф в купе. "Сапоги тоже снимать?" спросила Ирочка и улыбнулась во все 32 зуба. "Да. Грязная обувь разрушает карму. Что за чушь, рассердилась я, наблюдая, как Ирочка ловко закидывает сети обольщения. Но почему я так не могу? Парень с петушиным гребнем холодным взглядом оценил потуги моей соседки по офису и протянул руку. Мы растерянно переглянулись. Он покачал ладонью. Тебе нужна оплата за визит? сообразила я и полезла в сумочку. А сколько? 1000 рублей минута. Аванс? «Пять тысяч. Дальше по тарифу». «Сколько?» «Да вы с ума сошли!» «Ира, уходим отсюда!» Я схватила девушку и потянула ее к выходу, но петушок мгновенно перекрыл нам путь. «Толик, что случилось?» раздался из комнаты мелодичный женский голос. «Мы замерли, прислушиваясь. Клиентки не хотят платить!» «Погодите!» Ира выдернула свои пальцы. «У нас есть льготный талон!» Она достала из кошелька карточку и протянула парню. Так бы сразу и сказали, проворчал он, выхватил картонку из пальцев Ирочки и раскрыл ноутбук. Я успела разглядеть таблицу Excel, в которую было вбито множество фамилий. Толик мгновенно нашёл нужную, отметил что-то и вернул нам талон. А какую выгоду нам даёт эта льгота? спросила я. Вы проходите без аванса, и если успеваете решить проблему за 5 минут, ничего не платите вы вообще. А это реально? Ну, на один вопрос хватит, усмехнулся Толик. Он проводил нас в комнату, которая освещалась только у входа потолочными лампами из коридора. Дверь сзади захлопнулась, и мы очутились в полной темноте. Ирочка ойкнула и схватила меня за руку. Мне тоже стало жутко. Спор с Толиком помог мне переключиться на насущные проблемы, но теперь я снова чувствовала, как возбуждённо бьётся в груди сердце. Тревога усилилась. Моё подсознание кричало во весь голос: "Бегите отсюда, дурочки!" Внезапно мы услышали щелчок выключателя, и появился белый мерцающий шар. Внутри него переплетались серые нити, они манили к себе и буквально гипнотизировали. Шар высветил низкий квадратный стол, покрытый бархатной скатертью ярко-красного цвета. Её бахрома веером лежала на полу. На столе находились разные предметы. Я успела заметить карты Таро, чётки и расписной веер. "Садитесь", мелодично пригласила нас женщина, скрывавшаяся в густой темноте. На ковёр. Я ещё не видела гадалку, но тембр её голоса просто заворожил. Казалось, словно колокольчики мягко звенят, а звон нежный, ласковый, так и зовёт куда-то в неведомую даль. Волнение вдруг пропало. На душе стало легко, в голове ясно. Надо написать об этом визите статью, уже практически подумала я. Наверняка сейчас Лапшу на уши начнёт вешать. Ой, а какой вопрос задать? Голова тут же переключилась на новую проблему и заработала в усиленном режиме. Вопрос какой задать вопрос, мучительно думала я. Если спросить о том, что случилось со мной полгода назад, интересно, что ответит? Нет, Раз мозги спрятали эту информацию в подвал памяти, пусть она там и остаётся. Тогда что спросить? А, точно. Мы опустились на пол, где лежали мягкие подушки. Как только я села, сразу оказалась на одном уровне с гадалкой и наконец увидела её. К моему удивлению, это была молодая девушка, одетая в красное платье. Её голову украшала атласная лента того же цвета, а на грудь спускалась толстая коса. Несовместии атрибутов гадания внешнему виду прорицательницы удивляло и вызывало растерянность. Наверное, на это и был расчёт. Все вопросы вылетели из головы. Что вы хотели узнать? мягко спросила девушка, запустила пальцы в белую положку, достала щепотку крупы и рассыпала перед собой на столе. Соглашаться или нет? неожиданно брякнула я. Гадалка провела ладонью над крупинками, пошевелила их, взяла в руки бубен и стукнула один раз. Закрыла глаза и прислушалась. Напряглись слух и мы. А заря, за окном глухо шумела улица. Где-то далеко играла музыка, в комнате в тёмных углах что-то шуршало и трещало. Но никаких духов, призраков в тумане, вообще Ничего. Простым смертным, кажется, не дано разгадать тайны мироздания. Сколько дадут? вдруг спросила прорицательница, открыв глаза. Это было так неожиданно, что я растерялась. Чего? Денег. Ну, не знаю. Думаю, сумма приличная, если всё получится. И о чём тут думать-то? гадалка наклонилась вперёд. Хочешь, пойду вместо тебя. Эй, вы о чём сейчас говорите? Куда пойдёте? Зачем? Ирочка явно ничего не понимала и переводила удивлённый взгляд с меня на гадалку. "Перестаньте", хмыкнула я. "Вам своих денег не хватает, что ли? Клиентура так и прёт. Скажите, стоит мне за это браться или нет?" "О, боже! Ты говоришь о рекламном ролике?" закричала Ирочка. Виолетта нашла, о чём спросить у дорогущей ясновидящей. "Погоди, не мешай." Отмахнулась я и посмотрела на гадалку. Вас только деньги волнуют. Вы точно гадалка, больше на шарлатанку похоже. Олеся, что эти тётки расшумелись? В дверь заглянул Толик. Выставить их, скройся с глаз, пропела сладкоголосая гадалка. И опять я поразилась несоответствию ангельской внешности и грубости сказанного. Эй, вы хоть мы ему коту предсказать судьбу сможете? Сомневаешься во мне? Девушка пронзила меня ясным взглядом и почему-то сквозняком потянула по ногам. Я невольно оглянулась. Вдруг петушок-охранник уже сзади стоит с топором и вскочила. Это вообще законно гадать за деньги? Эй, что ты себе позволяешь? Видимо, я здорово гадалку вывела из равновесия. Она запустила пальцы в плошку, зачерпнула оттуда крупу и кинула её в меня. Видка Ты что делаешь? возмолилась Ирочка и потянула меня вниз. Говорят, она настоящая прорицательница, всё сказанное ею сбывается. Вот такие дуры, как ты, и верят. Неправда. Её специализация неверные мужья. Глаз-алмаз. У меня нет такого. А ещё она сказала за дворской, что она должна быть осторожной на сцене во время новогоднего спектакля. И та действительно чуть не погибла. Эхо Невидаль, на Новый год всегда что-нибудь происходит. Свечи горят, петарды взрываются. Даже бенгальскими огнями можно травму нанести. Упрямо поджала губы я. Тут другое. Представляешь? Навесная декорация сорвалась и полетела на головы актерам. Светлана была на стороже, поэтому успела заметить ее. Она прыгнула в сторону сама и оттолкнула напарника актера. Все отделались простым испугом. Ну и что? Какое отношение это имеет ко мне? «Сядь, наконец!» прошептала Ирочка. Время идёт. Она дёрнула меня вниз, и я подчинилась. Платить за визит не хотелось, да и запал злости уже прошёл. Я теперь сама не понимала, чего всполошилась. Видимо, эмоциональные качели, в которых я находилась в последнее время, сильно расшатали мою психику. У Задворской могло быть совпадение. В последний раз огрызнулась я, понимая, что отпущенные бесплатные 5 минут закончились, и если мы сейчас не уберёмся, придётся платить. Молчать, зазвенел колокольчик голоса гадалки, прерывая нашу перепалку. Когда родилась? 20 июня 1992 года, на автомате ответила я. А зачем вам? Но гадалка не ответила. ударила в бубен несколько раз и опять закрыла глаза, прислушиваясь. Потом хлопнула ладонью по столу. Что? Что? Выдохнули мы сырочкой и обе нагнулись вперёд. Я, несмотря на своё неверие, тоже поддалась чарам гадания. Вижу, что к тебе летит огромный шар. Мы замерли, заворожённые голосом ясновидящей. Погоди, погоди. Он приближается из далека. Уже здесь. рядом с тобой. Скоро встретитесь. Что за чушь? Мгновенно протрезвела я. Какой шар? Комета на голову упадёт или луна сварится? А, поняла. Лампа со столба сорвётся. Спасибо, буду ходить за дров головой. Это человек. Какой? Ирочка не обращала на моё юрничение внимания и впитывала каждое слово гадалки. Красивый, правитель древней страны. Я опешила. Неожиданно почувствовала, как сжалось сердце, а перед глазами возник образ мужчины из сна. С чего бы это? Чёрт. Правители мне только не хватало до кучи. А тебе, девушка, ясновидящая, открыла глаза. Повезло. Двое мужчин станут бороться за твоё сердце, и третий у твоих ног будет, только пока не могу его разглядеть. Маленький слишком. Что-то я ничего не понимаю. Сначала летел шар, потом он превратился в правителя, потом мужчин уже стало двое, да ещё и маленький появился. Ну, давайте, кто следующий? Твоя жизнь навсегда изменится. А то не было ни одного мужика, а тут трое нарисовались на горизонте. Нет, не так. Гадалка не обращала на мои выпады внимания. Она словно находилась в другом мире и пыталась что-то там разглядеть или понять. Её лицо то хмурилось, то светлело, то становилось напряжённым. А как? спросила я невольно восхитившись игрой Олеси. Хорошая актриса, не иначе, театральный вуз окончила. Погоди, не мешай, гадалка стукнула бубном, потом провела ладонью по рассыпанной крупе. Этого ей показалось мало. Она поднесла пальцы к шару, и на наших глазах хаотично переплетавшиеся серые нити потянулись вверх. Это было необычно и странно. Разумом я понимала, что это какой-то хитрый трюк, но в душе уже начинала верить в происходящее. Что? Что там, видите? Ирочка от нетерпения чуть нос к шару не прилепила. Жизнь твоя уже изменилась. Гадалка подняла на меня глаза, потом деловито смахнула крупу в плошку, положила бубен и взяла веер. Когда? Полгода назад с тобой произошёл необычный случай. Вот, он и запустил цепочку этих событий. Правда? Витка, кались, что с тобой случилось? Я ничего не слышала. Ирочка посмотрела на меня горящими глазами. Ничего, абсолютно. Чушь всё это. Ира, пошли отсюда. Я была потрясена, потому что никому не рассказывала об осеннем странном происшествии, даже маме. И бабу маню попросила не сплетничать, объяснила ей, что уронила в мусорный контейнер телефон, когда выбрасывала пакет. "Зря ты мне не веришь", тихо сказала Олеся. "Судьба у тебя совершенно необычная". И она уже на пороге. "Ладно, допустим, мужики меня одолеют. Что с того? Разберусь как-нибудь". Всё ещё хорохорилась я, но уже поглядывая на дверь. Чувство тревоги, с которым я пришла к гадалке, вернулось и усилилось многократно. Ну и когда мне ждать это счастье? Оно уже за углом. За каким углом? Это образное выражение. С одним мужчиной ты уже знакома, а другой вот-вот появится. А маленький? Не могу разглядеть. То ли с тобой живёт, то ли нет. Вот тут я тебя и поймала, невольно выдохнула я. Я живу одна, только кот рядом. Он меня, конечно, любит, но не настолько, чтобы за мою руку и сердце бороться. Да, тут какая-то неувязочка, гадалка ударила в бубен. Нет, третий точно есть. Да и судьбу ты уже свою встретила, просто не знаешь ещё. А я, что со мной будет? Не выдержала Ирочка. Только волете предсказываете, поджала обиженно губы она. А что ты Гадалка стукнула в бубен. У тебя всё обычно. В смысле, родители обожают, работа ладится, коллеги любят. Ну, это не интересно. Ирочка чуть не плакала. Виолетте он судьбу предсказали, а мне кукиш. Кавалера хочешь? Ну да, будет, но не скоро. А пока влюбишься без памяти в недостойного человека. Не хотела тебе говорить, чтобы не расстраивать. Сама выпросила. Видка, пошли отсюда. Не буду деньги платить за такую чушь. Кирочка вскочила и потянула меня за руку. Вот так всегда. Если хорошее предсказание, последнюю рубашку снять готовы, а если плохое платить не хотят, тихо ответила гадалка. Я сама с вас деньги не возьму. Первый раз с такой необычной судьбой встречаюсь. Её слова напугали меня ещё больше. Мне уже не казались её слова ерундой. Я дёрнула Иру за руку, глазами приказав замолчать. Сколько с нас? Я же говорю, денег не надо. Но если не трудно, приди ко мне через месяц, расскажи, как у тебя всё сложилось. Толик, годалка хлопнула в ладоши. Дай девушке льготный талон. Мы, потрясённые, вышли на свежий воздух. Метель прошла, мягкий снежок плавно кружился в воздухе и опускался на лицо. Я глубоко вздохнула и вытащила телефон. Ты ей веришь? спросила Ира. Да, выдохнула я. Девушка обиженно посмотрела на меня, а я улыбнулась. Кажется, мы поменялись местами.